Нам отвечали японцам русские офицеры. Лестно это слышать, но после драки кулаками не машут. 27 июня начались мирные переговоры в порт Смуте. Японцы, предчувствуя конец войны, несколько ослабили режим пленных. Офицерам разрешили свободные перемещения по стране. Единственное, что они требовали от пленных, это не сидеть в ресторанах дольше трех часов на одежде носить особую бирку. Пользуясь этим, Панафидин объехал множество городов, спрашивая о знакомых и близких, кто уцелел, а кто нет. Он вспомнил, что Игорь Житецкий тоже стремился попасть на эскадру Рождественского. Что с ним? Неужели тоже погиб? Узнавал. Никто из вас не встречал ли Мичмана Житецкого? А кто он такой? Мичман состоял при Кавторанге Кладов. «Что-то мы таких не помним», — отвечали Панафидину в госпитале Майдзуру. Кладо, правда, болтался на эскадре, но потом у берегов Англии куда-то исчез. «А вашего мичмана Житецкого мы даже не знаем. Впервые о таком слышим». Наконец Панафидин решился спросить о судьбе эсминца Громкий, которым командовал его сородич Керн, дядя Жорж, веселый и бравый капитан второго ранга. Ему отвечали... Судьба Громкого загадочна для всех нас. Об этом эсминце ходят легенды, будто он свершил подвиг, приравненный к подвигу стерегущего. Вы уже были в Киото? Нет, собирался, сказал Панафидин. Так побывайте. Говорят, в Киото есть один уцелевший из Громкого. Его фамилию легко запомнить, Потемкин. В древнем Киото, бывшей столице Японии, Переживали тяготы плена два адмирала, Рождественский и Небогатов, окруженные своими штабами и флаг-офицерами. Мичман Владимир Потемкин еще не оправился от потрясения. Рассказ его напоминал телеграфную ленту, выстреливающую краткие фразы. «Мы рвались во Владивосток, нас преследовали. Сразу четыре миноносца». Сначала давали... 25. Попадание в котел. Потянули на 17. Снарядов не стало. Флаг сбило. Керн послал матроса на мачту с гвоздями и молотком. Флаг прибили к мачте намертво. После этого я ничего не помню. Утонул Керн или убил его, не знаю. Конечно, дядя Жорж не уцелел. И стало горько, что он уже никогда не увидит в печати, Бонафидинский летописец. Здесь же, в Киото, Мичман встретил и Сашу Трусова. «Прошу», — сказал Трусов, открывая тяжкие двери старинного японского храма. «Будете нашим гостем. Кстати, вы не слышали, что творится в Порт-Смуте? Японцы на улицах болтают, будто мир уже подписан. Проходите вот сюда, смелее». Внутри храма Хонгу-Куди японцы раздвинули по углам своих позолоченных богов, а середину здания отвели для размещения пленных офицеров русского флота. Саша Трусов провел гостя в отдельный закуток и извинился за беспорядок в своей каюте. «Садитесь», — сказал он, показывая на раскрытый чемодан. Решил разобрать свое барахло. «Видите?» Наследство было во времени, когда я фасонил на берегу. Отличный костюм из Гонконга. Галстук и манишка с идеальным пластроном. Все как надо. Мама очень любила видеть меня нарядным. — Мама? — переспросил Панафидин. — Я был знаком с вашей матушкой и с вашей сестрой. Мы виделись на вечерах в доме врача Парчевского на Оливудской, где я играл на виолончели. «Помню, ваша матушка как-то сказала, что я очень напоминаю ей сына, то есть вас, Александр Евгеньевич. Возможно, — согласился Тросов-младший, оглядев в Панафидина, — у нас комплекция одинакова. Что вы так смотрите? Я смотрю, — сказал Панафедин, перебирая вещи в чемодане, — я смотрю и думаю, а если я все это заберу у вас? Зачем? удивился Трусов, чтобы передать вашей матушке каким образом самым обычным